Транкеллино найденыш. Голова 1. Сирота. Было 2 часа ночи. Дождь лил, как из ведра, и холодный резкий ветер завывал в пустынных улицах. Главная улица Нью-Йорка, Бродвей, всегда оживленная днем, в этот час была пустынна. Даже полисмены, кутаясь в свои непромокаемые плащи, постарались укрыться от дождя и ветра, под навесами ближайших подъездов. Изредка только поспешные шаги запоздавшего прохожего нарушали безмолвие ночи. Один из таких прохожих быстро шел по Бродвею в направлении от 30-й улицы к 60-й. Вдруг он замедлил шаги и остановился. Откуда-то до него донеслось тихое схлипывание и плач ребенка. Оглянувшись, Он увидел мальчика лет семи, который вышел из-под навеса ближайших ворот и начал боязливо озираться по сторонам. Знаменитый сыщик Ник Картер — это и был одинокий прохожий — подошел к мальчику, защитил его от дождя своим зонтиком и спросил приветливым голосом. «Ну что ты, малыш, ты кого-нибудь ищешь или принял меня за знакомого?» Но мальчик ничего не ответил, а с выражением глубокого разочарования взглянул на сыщика причем губы его задрожали ник картер увидел что мальчик не понял его отсюда следовало что он не знает английского языка глядя на доброе лицо ника картера мальчик по видимому почувствовал к нему доверие слабо улыбнулся и прошептал по испански я не понимаю вас сударь а ты не понял меня ответил ник картера на том же языке изволь я повторю свой вопрос ты ищешь кого нибудь Я искал отца. И ты принял меня за него? Да, сударь. Но ведь здесь не так уж темно, чтобы нельзя было рассмотреть человека. Разве я так похож на твоего отца? Не знаю, сударь. Как так? Изумился Ник Картер. Я очень-очень давно не видел моего отца. И ты не помнишь его, а потому и подошел поближе, чтобы рассмотреть меня. Да, сударь. А как тебя зовут? Лину. Так меня зовет мать, а полное мое имя — Транкелино Аджело Иосиф Мария Дель Корона и Аграмонте, а моего отца зовут Иосиф Михаил Филипп Нерри Дель Короно». «Нечего сказать, имен у тебя достаточно. Удивительно, как это ты всех их запомнил». «Значит, обыкновенно тебя зовут Лино, не так ли?» «Да, сударь. Скажи, пожалуйста, — продолжал Ник Картер, — Зайдя с ним под навес ворот, где они были больше защищены от дождя. «Тебе кто-нибудь приказал ожидать здесь?» «Да, сударь». «А давно ты здесь стоишь?» «Очень давно», — вздохнул мальчик. «Много-много часов. Когда я пришел сюда, улица была полна народу, и магазины все были ярко освещены. Мне есть хочется, и я так устал». Мальчик заплакал. Мику Картеру стало жаль его, и он сказал. «Хочешь, пойдем со мной в мою квартиру? У меня тепло, я тебя накормлю и напою, а потом ты снешь на мягкой кровати. Завтра я постараюсь разыскать твоих родителей». Мальчик радостно улыбнулся. «Если бы вы были так добры!» — проговорил он с благодарностью, глядя на сыщика. «А то мне так холодно!» «Пойдем, Лино!» «Лучше всего будет, если я тебя возьму на руки. Тогда мы быстрее дойдем». Он поднял мальчика, доверчиво положившего ему руку на плечо, стараясь держать зонтик как можно ниже, чтобы защитить его от дождя и ветра, и быстро пошел вперед. По дороге Лина не сказал ни слова, а только доверчиво прижимался к широкой груди Ника Картера. В ярко освещенной передней своей квартире Ник Картер поставил мальчика на пол, приказал Лакею Иосифу разбудить экономку и проводить Лина в библиотечную комнату, где в камине был разведен огонь. «Бедняжка, ты весь насквозь промок», — сказал Ник Картер, ощупав одежду мальчика. «Погоди, мы тебя скоро переоденем во все сухое. Ну, а теперь скажи, чего бы ты хотел поесть?» Лино сделался немного смелее. Он подумал немного, а потом с важным видом проговорил. «Если бы можно было, то я охотно съел бы кусочек жареной козы и сладкого хлеба». «Ага, вижу, что ты родом из Мексики или Центральной Америки», рассмеялся Ник Картер. «Но, к большому сожалению, именно этим я тебя не могу угостить. Придется тебе удовольствоваться чашкой горячего молока или шоколада и парой яиц с мятку с белым хлебом». Появилась пожилая экономка, не слишком довольная тем, что ей пришлось встать столь неурочное время. Но когда она увидела продрогшего мальчугана, в ней проснулась жалость. И она изъявила полную готовность позаботиться о нем. «Не лучше ли сначала уложить его в постель, а уж потом накормить?» — спросил ее Ник Картер. «Нет, мистер Картер», — возразила экономка. «Предоставьте уж мне позаботиться о нем. Вы ведь в этом деле ничего не понимаете. А я вырастила пять человек детей и знаю, как с ними обращаться. Что ж, делайте, как знаете». «Видите, если мы его сейчас уложим?» — продолжала экономка то он сейчас же и уснет. Лучше посадить его поближе к камину и поболтайте с ним, чтобы он не дремал, а я приготовлю ему поесть». Таким образом, Нику Картеру пришлось рассказывать маленькому Лину сказки и занимать его до тех пор, пока экономка не вернулась с ужином. После того, как мальчик поел, экономка взяла его с собой в свою комнату и приготовила ему там постель.